Глава с 7 Солнечный остров. в я ч и к встретил меня прямо в аэропорту. Уличный термометр показывал плюс +25. Разница с Якутском, где сейчас было минус 25, согласитесь, огромная. Все-таки современная авиация дает возможность в считанные часы оказаться в другом климатическом поясе. Зеленые пальмы, кактусы, апельсиновые деревья, щедро усыпанные яркими плодами лантана, цветущая белоснежными соцветиями ель араукария и розовая азалия. Даже сам запах моря здесь был более нежный, не такой, как в Анапе или Сочи. Дорога до Никосии заняла менее двух часов. Трехзвездочный отель мне понравился. К тому же он находился совсем недалеко от центра. Я оставил вещи и отправился осматривать достопримечательности. Честно говоря, столица, разделенная стеной и колючей проволокой с турецкой частью города, не произвела на меня большого впечатления. Невысокие двух- и трехэтажные дома, не широкие улицы, но такого мнения я придерживался только до тех пор, пока не оказался в старом городе. Здесь текла иная, начатая многие столетия назад жизнь. Уютные пабы, кофейни, красные почтовые ящики в виде цилиндрических тумб с надписью и обозначением королевской почты Великобритании и 2 r post office. Мы бродили по кривым улочкам, отдыхая то в одном, то в другом заведении, и уже поздним вечером причалили к берегу недорогого, но очень популярного у местных жителей ресторана Рими. Упрятанные виноградники, столики, тихая греческая музыка, бутылка ароматного вина и жареный на углях осьминог погрузили нас в благостное расположение духа. Разве мог предположить я, человек еще полгода назад перебивавшийся случайными заработками и прилетевший в я к у с к почти без денег, что совсем скоро буду гулять по чудесному средиземноморскому острову? Нет, конечно нет, но где-то в глубине души я верил в свой план и удачу. Время от времени то один, то другой посетитель ресторана подходил к микрофону с бокалом в руке и произнеся что-то на греческом, тут же его опустошал. Как мне перевел Вячек, они желали добра друзьям и их семьям. Когда на смену второй б у т ы л к и вина пришла третья, мне уже хотелось обнять всех киприотов. Я шагнул к микрофону и сказал: My dear Cypriot friends, I am from Russia and really glad to visit you country. I wish all the best you and your families. And another. I want to say I don't know the city of Istanbul, I know only the city of Константинополис. Дорогие друзья, я сам из России и очень рад, что приехал в вашу страну. Я желаю вам и вашим семьям всего самого наилучшего. И еще я хочу сказать, что я не знаю такого города, как Стамбул. Я знаю только город Константинополис. Примечание автора. Раздались аплодисменты и на наш столик послали столько бутылок вина, что тарелкам уже не было места. Утро пришло не только с первыми лучами солнца, но и с адской головной болью. Я принял душ и стало легче. К жизни меня в е р н у л в с е тот же бульон из кубика Магги. в я ч и к жил в снятой квартире, ставшей вскоре для нас еще и офисом. Он пришел в отель, как и договаривались, к девяти и выглядел так, будто накануне вместо вина пил чай. И так было всегда. Как ему это удавалось, не знаю. Я не ожидал, что у меня сложится столь плотный график встреч. Мы едва успевали с одной на другую. Меньше всего было проблем с созданием офшорной компании. Молодой адвокат, еще не заработавший на аренду офиса, принимал нас у себя дома в своем кабинете. К приходу клиентов он готовился заранее. Об этом говорили выложенные по Ранжиру три авторучки на столе и аккуратная стопка белой бумаги. Но юрист никак не ожидал, что я настолько въедливо буду изучать документы, предназначенные для беглого ознакомления. Вместо часа я провел у него три и унес с собой пухлый том законодательства Кипра об офшорных компаниях, изданный на английском языке. Партнерскую туристическую фирму в я ч и к выбрал заранее. Она славилась хорошими связями в аэропорту Ларнаки. Именно через нее нам удалось выйти на министерство гражданской авиации Кипра и получить разрешение на рейс Красноленинск-Ларнака, в ы п о л н я е м ы й арендованными Транзит Эйр самолетами, независимо от того, каким авиакомпаниям они принадлежат. И это при высокой загруженности аэропорта, в то время как, например, авиационные линии Кубани вынуждены были довольствоваться Пафосом, второразрядной воздушной гавани, расположенной в другой части. Кипра. Для бизнесменов такие рейсы считались неудобными. Не каждый был готов тратить на дорогу два дополнительных часа. Но самой большой удачей оказалось знакомство с бывшим славкиным работодателем, директором кипрского филиала Бритиш Петролиум. который прекрасно говорил на русском языке, потому что когда-то учился в Рижском краснознаменном институте. Господин Георгий Сперсакис угощал меня с в я ч и к о м неплохим коньяком местного производства под названием Five Kings, кубинскими сигарами и подробно расспрашивал о том, как и с кем мы работаем, где и сколько заправляем т о п л и в о и сколько стоит один летный час самолетов Якутской авиакомпании. Скажите, Валерий, осведомился он. А куда летает эта Саха Авиа? В разные страны, в Южную Корею, Таиланд, Вьетнам. А кто их заправляет? Да кто придется. Насколько я знаю, авиакомпании до этого нет никакого дела, ведь за все платит заказчик, а он, как правило, в такие тонкости авиационного обслуживания не вникает. Послушайте, неужели так везде в России? Почти, по крайней мере, к а к ГЕН, КАВ, Минводы, Авиа. И авиационные линии Кубани живут по такому же принципу. Какое странное название это Каакген, не находите? Да уж совсем не благозвучное. А у них много заграничных рейсов. Достаточно. Чартеры в Ереван, Стамбул, Трабзон, Алеппо, Бургас и з а к и н т о с О, даже наионические острова добрались. Он задумался и вымолвил. Подозреваю, что у Краснодара и минеральных вод зарубежная карта полетов еще шире, безусловно. Так это же золотая жила. Простите, я вас не совсем понял. Он поднялся с кресла и заходил по комнате, дымя сигарой. Вы уже открыли офшор? Еще нет. Фирма будет готова через два дня. Смотрите, я как директор кипрского филиала Бритиш п e т р о л и у м заключаю с вашей офшорной компанией агентское соглашение. по которому офшор получает комиссионные за каждую привлеченную со стороны тонну керосина. Место заключения соглашения укажем, допустим, к р а с н о л е н и н с к поскольку согласно нашему законодательству офшор не имеет права осуществлять коммерческие операции на территории Кипра. Здесь может находиться только его офис, а значит, и должны уплачиваться налоги. Вы, надеюсь, знаете, как можно платить меньше четырех процентов, завысить затраты? Да, но не очень сильно. Обычно все оставляют два с половиной а самые скупые 2% процента налогов на прибыль. Итак, аффилированная с вами офшорная компания принимает вас на работу простым сотрудником и выдает доверенность на право заключения договоров по агентскому соглашению с Бритиш Petroleum. Для этого вы убеждаете директора авиакомпании, что заправлять керосин должна она, а не заказчики. То есть деньги-то они все равно заплатят, но по фиксированной цене. Потом, предъявив, например, директору Кв минводы авиа агентское соглашение и доверенность, показываете вот эту таблицу. Он взял со стола лист бумаги и протянул мне. Видите, чем больше керосина авиакомпания заправляет у нас, тем меньше стоимость одной тонны. Причем это правило распространяется на все аэропорты мира, где есть бритиш-петролиум. Зато у вашей офшорной фирмы свои железные три процента со стоимости каждой тонны. Представляете, деньги автоматически перечислятся на ваш счет. Вот вам беспроигрышный бизнес. Если хотите, мы можем учитывать ваши проценты в керосине и заправка на Кипре для вас будет вообще бесплатной. Нет, лучше в кипрских фунтах. Ту 154 М экономичная машина и вполне достаточно заправляться у нас. К тому же топливо в к р а с н о л е н и н с к е дешевле, в особенности если его покупать у военных. Это уж вам решать. Так что по рукам. По рукам, а может в ресторан? Знаю тут одну таверну, где подают мозги молодого барашка. Угощаю. Едем, ответил за меня в я ч и к Еда и вино были прекрасны. Не менее интересно прошли и остальные дни моей командировки. Компания Loel согласилась отпускать вино в т е т р а п а к е т а х со значительной скидкой при условии, что закупки будут расти. А еще нас познакомили с фермером, выращивавшим лимоны и апельсины. Урожай цитрусовых в этот год превысил все ожидания. И обеспокоенный проблемой реализации фруктов, крестьянин согласился поставить нам три тонны лимонов с отсрочкой платежа на два месяца. Так что якутяне, распробовавшие армянский коньяк, уже весной смогут закусывать его кипрскими лимонами. Первому кипрскому рейсу все было готово. Аэропорт Ларнаки дал добро чартерам т р а н з и т Air, запланированным на первые числа мая. Вскоре я летел из Пафоса в Краснодар, чтобы оттуда на рейсовом автобусе добраться до к р а с н о л е н и н с к а Дома я открыл записную книжку деда. К моему глубокому удовлетворению новых записей не было и количество свободного места на листе не убавилось.